Глава 4. Лифт двигался со скоростью черепахи. Цифры на табло менялись так медленно, в отличие от мыслей Мишель, мчащихся куда-то. Она проснулась с жуткой головной болью, но дело было не в вине, а в том, что она узнала вчера о Дена. Жуткая тайна витала в стенах Хёрли Блейк и Браун, о которой ей не сообщила ни Тара Палмер, ни её начальник, ни лучший друг. Мишель чувствовала себя подстреленной по всем фронтам, но больнее всего был выстрел Дэна в спину. Она ещё успеет остынуть. Долго злиться на Дэна она не умела ни в школьные годы, ни сейчас, но пока что злость паром вырывалась из ушей. Специально придя в офис пораньше, чтобы не столкнуться ни с Какими Шерри или Мэдисон, Мишель хотела побыть наедине с собой и собраться с мыслями. Кивнув молодому парню за главной стойкой ресепшн, она свернула в свой закуток и замерла. На столе её поджидала ваза с пышным букетом ирисов. Они рассыпчатой синевой выделялись среди пастельных оттенков офиса. Но откуда они здесь взялись? Наверняка это Дэн притащился на работу даже раньше неё и так попытался загладить свою вину. Он был прав. Он знал её как облупленную, поэтому не пытался снова завести разговоры, а давал время выпустить пар. На Дэна барбера он невозможно было злиться. Мишель осознала это ещё в те времена, когда он кидал её с двумя билетами в кино, а сам менял планы ради какой-нибудь очередной красотки из соседней школы. На следующий день он, раскрасневшись, рассыпался в извинениях и после 10 минут упорного упорства получал своё заветное прощение. Вдохнув аромат, который был прекраснее всего на свете, Мишель прикоснулась к лепесткам в надежде ощутить их бархатистую мягкость. За эти недели поисков новой работы собеседований и раскрытия секретов фирмы, ей нужно было что-то подобное. Красивое, мягкое, душистое. Она могла бы построить из себя обиженную ещё немного ради приличия, ведь так поступают настоящие женщины. Но решила: к чёрту. Мишель потянулась за телефоном и набрала сообщение Дену. Цветы просто прекрасны, а ты прощён. Спасибо. Она поставила букет на видное место чтобы любоваться им, пока он не завянет. Сегодня ответ от Дэна пришёл сразу же. Я очень рад, что ты меня простила. Ещё раз извини меня. Хорошо, что они не умели долго ссориться. Без Дэниела Барберы Мишель была бы одна однёшенька в этом огромном городе. На экране появились три точечки. Дэн писал что-то ещё. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем высветилась. Но цветы не от меня. Странно. Мишель была уверена, что это хитрая уловка Дэна, чтобы вымолить прощение. Кто же тогда послал ей Ириса? Слабая догадка вертлявым червяком прогрызала ей сердце, пока она пыталась хотя бы начать работать. Вчера мистер Блейк поручил ей разобраться со старыми щитами, распределить их по папкам и передать Терезе. Но сейчас все эти квитанции и чеки сливались в одно сплошное цифровое значение. Взгляд то и дело падал на цветы, которые жутко отвлекали. Дэвид Блейк замаячил в конце коридора без двух минут 9. Он был до нелепости пунктуален, как и предупреждала Тереза. Мишель покрылась мурашками и пыталась делать вид, что занимается чем-то очень важным на экране компьютера, только бы не встречаться глазами с боссом. Его силуэт плавно вальсировал, напоминая роскошную яхту, дрейфующую на волнах. В это же время Мишель заливал шторм. Мистер Блейк остановился у стола Мишель, замер одновременно с её сердцем. Мистер Блейк, доброе утро. Мишель изо всех сил попыталась выразить радость встречи, но представляла, какой натянутой выглядит её улыбка со стороны. Доброе, Мишель. Больше он ничего не сказал и словно нажал кнопку пауза в их разговоре. Мишель пыталась найти хоть что-то, о чём можно заговорить, но Дэвид её спас. Вам понравились цветы? Всё-таки это был он. Дэвид Блейк оставил синие ирисы специально для неё. Мишель одновременно взлекавала и смутилась. Так приятно, что он слушал её вчерашние воспоминания о Париже и запомнил её любимые цветы. Но и опасно. Ведь по офису могут поползти слухи, что она принимает его ухаживание. И двух дней не прошло, а Мишель рисковала заработать себе плохую репутацию. Они великолепны, призналась Мишель. Благодарю вас, но не стоило покупать их для меня. Я видел ваши глаза, когда вы говорили о цветочном рынке во Франции, они горели счастьем. Вы вчера были слегка растеряны, вот я и решил порадовать вас. Дэвид провёл пальцем по лепесткам, совсем как Мишель всего полчаса назад. Он снова сумел удивить. За образом несокрушимого, бесчувственного воротилы скрывался ценитель красоты. Неужели этот человек мог быть причастен к исчезновениям девушек? Вспомнив об этом, Мишель снова оттолкнула всяческие хорошие мысли о начальнике. Нельзя, говорила она себе. Нельзя вестись на его продуманные уловки и поощрять пусть даже ни к чему не обязывающие подарки. Это очень мило с вашей стороны, мистер Блейк, произнесла Мишель, уверенная, что сейчас его обидит. Но мне кажется, не стоит вам преподносить мне такие подарки. Мишель осторожно посмотрела на мистера Блейка, ожидая увидеть злость или оскорбление на его мужественном лице. Но оно было спокойным и непроницаемым, как и всегда. Я не хочу, чтобы в офисе поползли сплетни а нас. Это просто цветы, только и ответил Дэвид. Я бы хотел, чтобы вы чувствовали себя спокойно, работая со мной. Извините меня. Если вы настаиваете, я постараюсь никак не поощрять ваше пребывание здесь и не делать ваши рабочие будни менее отвратительными. Подарив ей мягкий взгляд, Дэвид в последний раз тронул ирисы и развернулся к своему кабинету. Мишель еле дышала и была рада, что он оставил её. «И Мишель, послышалось за спиной. Ещё раз спасибо вам за вашу честность. Мало кто искренне говорит мне что-то в лицо. Стеклянная дверь звякнула, тонкие шторки, которых раньше Мишель не замечала, опустились и закрыли весь обзор на то, что творится в кабинете босса. Он не выглядел обиженным. Но наверняка оскорбился её словами. Мишель была рада расставить все точки над и, но в то же время корила себя за прямолинейность. Нет, она правильно поступила. Следующие два часа Мишель старательно убеждала себя в этом. Она машинально отвечала на звонки и доводила до ума поручения мистера Блейка, который с утра ни разу не выглянул из кабинета, зато отправлял ей сообщения по почте. Послания были сухими, сугубо профессиональными но ни капли не грубыми или сокрушёнными. Но она ведь именно этого и хотела, правда? Мистер Блейк сдерживал своё слово и провёл чёткую границу в их отношениях. Быть может, они смогут работать плечом к плечу без напряжения и неловкости. Если нет, то Мишель тут же напишет заявление об уходе. Она подумывала об этом ещё вчера, когда сбежала из квартиры Дэна. Анна подъехала до своей квартиры на автобусе, а потом решила прогуляться, чтобы проветрить голову. Слишком много спёртых мыслей не давали ей продохнуть. Все эти исчезновения в Хёрли-Блейк и Браун уже сами по себе были веским поводом бросить должность секретаря приличную зарплату и снова пуститься на поиски работы. Даже сплетни о дерзких романах и домогательствах отходили на второй план. Единственное, что останавливало Мишель от преждевременного решения, Так это то, что у неё не было никаких сбережений, чтобы снова остаться безработной. Мама ждала очередного перевода, а запись в трудовой о том, что она продержалась в Хёрли Блейк и Браун всего сутки, никак не поможет ей найти что-то приличное. Тереза вряд ли написала бы хорошую рекомендацию, узная она, что Мишель захотела сбежать на следующий же день. Но хуже всего укладывалось в голове, что Дэвид Блейк может иметь какое-то отношение к исчезновениям. Как и многие, Мишель считала его высокомерным, заносчивым и самовлюблённым до того момента, пока не узнала получше. Конечно, он мог прятать своё истинное лицо за маской добропорядочного и внимательного начальника, но Мишель чувствовала, что это не так. Ей хотелось оправдать Дэвида в собственных глазах. Поэтому она решила разузнать побольше о девушках, которые пропали. Сделать это будет не так-то просто. Все дела сотрудников хранились в кабинете Терезы Палмер, а Мишель уж точно не собиралась лазить по чужим вещам. Она не обольщалась и не строила из себя мисс Марпл или Веронику Марс, в её собственном компьютере не оказалось ничего полезного. Какие потрясные цветы! Неестественно высокий голосок прозвучал раньше, чем рядом со столом Мишель появилась его обладательница. Мишель так погрузилась в исследование рабочего компьютера, что не заметила, как девушка подошла к ней. Не спасли даже громко звенящие каблуки. Мишель узнала бы этот голос из сотни. Перед ней стояла одна из тех двух девушек, что шептались о ней за спиной в туалете. Мишель не знала, кто именно, Мэдисон Дей или Шэри Хадсон. Жгучая брюнетка в брючном костюме от какой-нибудь Kate Spade бесцеремонно уселась на краешек стола. И стала теребить цветы. Её бесчувственные прикосновения не шли ни в какое сравнение с нежными касаниями пальцев Дэвида. Мишель захотелось воскликнуть, чтобы эта наглая хамка убрала свои руки, да и сама убралась подальше, но воспитанность взяла на дне верх. И кто подарил вам такую красоту? Госться зарылась носом в букет, но Мишель пусть и собиралась быть вежливой, но не безропотной. Простите, но вы уселись на моей бумаге, проговорила она так же бесстыдно вытягивая листы из-под округлости девушки. Той ничего не оставалось, как вскочить на ноги. Могу я вам чем-то помочь? Если девушка и обозлилась за такое нахальство в ответ, то виду не подала. Ее наигранная улыбка словно была зажата подтяжками, никак не сползала с напудренного лица. Я Шэрри, Рука с алым маникюром появилась перед Мишель, так что той пришлось пожать её. "Работаю на этом этаже на мистера Хёрли". "Мишель, работаю на этом этаже", в такт сплетницы повторила Мишель. "На мистера Блейка". Шэри закинула голову, чуть не подавившись с мешком. Она была плохой актрисой, но что-то подсказывала Мишель, что хорошим врагом. С ней нужно было держать ухо востро, да и все остальные органы чувств тоже. А ты забавная, Мишель. Я вот проходила мимо и решила заскочить познакомиться. Кто знает, может, однажды мы станем подругами? Кто знает? Отозвалась Мишель, уверенная, что скорее ад замёрзнет, чем случится подобная нелепость. Ты уже освоилась на новом месте? Шири назойливой вороной каркала над духом, не желая вспоминать про любезность и уйти. Если хочешь, я могу показать тебе, где тут и что. Спасибо, но я уже всё осмотрела. Шэри чуть склонилась вперёд, словно не хотела, чтобы кто-то слышал их шурุканье. А ещё я могу рассказать, с кем лучше дружить, а от кого держаться подальше. Кто с кем враждует, а кто с кем. Ну, ты понимаешь. Спасибо, Шэри, но сплетни это совсем не моё. Что ж, даже театральная восторженность Шэри начала угасать от коротких и язвительных ответов новенькой. Тогда заглядывай как-нибудь ко мне, поболтаем. Обязательно. Была рада с тобой познакомиться. Взаимно. Потому как буркнула Шэри, было ясно, что это вовсе не взаимно. Она в последний раз окинула завистливым взором букет ирисов и завертела своими округлостями в сторону своего рабочего места. Мишель была рада избавиться от этой выскочки, но в то же время она понимала, что нажила себе заклятого врага. Шерри Хатсон подкатила свои надутые губы, и скрытые мотивы к её столу, чтобы предложить псевдодружбу, а на самом деле выведать что-нибудь пикантное про Мишель и её босса. Вот ведь гадкая змея. Ещё одна причина подыскать себе что-нибудь другое. Во время обеда Мишель этим и занялась. Наспех перекусив сэндвичем, который упаковала в розовый контейнер, и запив кофе из навороченного автомата на кухне, с которым разобралась лишь с третьей попытки, Мишель вернулась за рабочий стол и залезла в поисковик. 20 минут она листала вакансией, но попадалось совсем не то, что могло её заинтересовать. Глаза защипала от пёстрых объявлений, которые бесполезно прокручивались вниз. Мишель выдохлась и откинулась на спинку стула, потерв веки подушечками пальцев. Вокруг по-прежнему витал аромат ирисов. Их голубоглазые головки и посмотрели на Мишель с дальнего конца стола. И навели на мысль. На рабочем компьютере могло и не остаться данных о предыдущих секретарях Дэвида Блейка. Но что если о них что-нибудь можно найти в интернете? Снова придвинувшись к монитору, Мишель открыла Google и вбила в графе: Никки Хеслер, Хёрли Блейк и Браун. Поиск тут же выбросил десятки страниц с результатами. Мишель вздрогнула от первого заголовка и нажала на него. Загадочное исчезновение Ники Хестлер. Новостная сводка уместила всего два абзаца. В левом уголке высветилась фотография самой Ники. Симпатичная молодая девушка, немногим старше самой Мишель. Блондинка, голубые глаза, нос горбинкой, который, впрочем, её ничуть не портил. Пухлые губы без грамма помады, слегка растянуты в улыбке. Снимок похож на один из тех, что делают на посту охраны для пропусков. Похожее фото красовалось на бейджике Мишель. В сводке указали лишь то, что она пропала и не выходит на связь. Её родные, особенно отец и мать, не находят себе места и просят каждого, кто хоть что-то знает об их Нике, сообщить в полицию. Значит, Ники пока не нашли. А тот, кто знал о ней хоть что-то, вряд ли пошёл с этим в полицию. По коже Мишель пробежали раздражающие мурашки. Она вбила имена двух других сотрудниц Хёрли Блейка Браун, которые ей назвал вчера Дэн. Но онлайн-ресурсы умалчивали даже сам факт исчезновения Саманты Джонса и Бекки Клеменс. Будто кто-то постарался надёжно спрятать эту информацию, чтобы ни единый слух не просочился в СМИ. Что-то подсказывало Мишель, что главам фирмы было бы очень невыгодно, если бы весь город узнал, что в стенах компании пропадают сотрудницы. Пусть они одни из лучших юристов Балтимора, Но даже они могли бы не справиться с дурной репутацией, что свалилось бы им на голову. Лучше приплатить любопытным журналистам, чтобы те не совали нос в дела компании. Хёрли Блейк и Браун представлялись трёхглавой гидрой с огнедышащими пастями. Если отрубишь одну голову, на её месте тут же вырастет другая. А с денежными запасами каждого из партнёров их головы могли отрастать снова и снова.